Глава 15. Маргарита Резник. Всё перевернулось с ног на голову в один момент. Только директор оплакивала свою мимолётную интрижку с дерзким курсантом, ставшим преступником, как вдруг умники и другие герои стали вставать на его защиту. И это после того, как Кройт спроник в штаб, использовав для этого ещё и наёмного убийцу, после чего Зверский убил старшего Вейцмана. Однако последовавшие за этим погромы подтвердили версию псца. Какую бы злобу ты ни испытывала за гибели близкого друга, но совершённые погромы не могли никак оправдать героев. Уничтоженные жилища простых людей на левом берегу Корсы, десятки ужасных смертей, безапелляционный шантаж с требованием выдать им нарушителя. Нет, адекватные герои КПМУ так поступить никак не мог. Прошлые разборки с псцом в центре города, в которых нетомены остальные также не сдерживались, только подтверждали картину. Много головной боли добавили новые погромы от разбушевавшихся мето людей. С одной стороны, хорошо, что это случилось за официальными границами Усть-Корсы. С другой, Левобережье было наиболее близким населённым пунктом, с которым у города были тесные связи, как торговые, так и родственные между жителями. Люди прекрасно помнили об огромных пересветах, после которых начался значительный отток населения. Пришлось очень много работать, чтобы репутация города снова очистилась. И тут такой подарок. Директор постаралась сгладить углы, выслав гуманитарную помощь и компенсацию семьям погибших. Жилища также будут восстановлены за счёт бюджета города. В корпус проникла чудовищная зараза. И лишь писец смог вскрыть перезревший гнойник. Морго всё ещё сомневалась, но по формальным признакам теперь его следовало считать не преступником, а героем. Отдельного рассмотрения заслуживала проблема новых псионов сама по себе. Гуру соглашались, что подобные вэйцмэну могут появиться вновь. Однако на данный момент не существовало надёжного способа определить жертв псионических воздействий. У кого-то возникали дефекты в разговоре, но далеко не у всех пострадавших. Специалисты разрабатывали специальные психологические тесты, однако они не могли дать гарантий в успехе подобных проверок. А без них новый псион мог проникнуть ещё выше и даже заразить её саму. Директор очень не хотел становиться послушной марионеткой в чужих руках. "Да", произнесла Марго, когда в дверь постучали. В проёме показалась Нагината, женщина средних лет с примесью азиатской крови, которая таскала с собой тяжёлую почти двухметровую монолитную шпалу. Вернее, японскую нагинату, конечно, полуметровый металлический клинок на длинном древке, состоящем также из особого сплава. Ведь через дерево сила истока проводилась скверно. Моргу оружия героини скорее напоминала столб, но она предпочитала не говорить об этом вслух. Госпожа директор, я пришла в качестве подкрепления на переговорах. Считаете, писец может мне угрожать? Не только писец, сколько прочие вероятные жертвы Вейцмана. Мы до сих пор ведь не вычислили всех. Я прослежу за порядком. Тогда посмотрите за порядком в приёмной. Нагината посмотрела на директора долгим взглядом, после чего изрекла: Как скажете. Если что-то потребуется, зовите. Понятно. Спасибо за службу. Кивнув на Генната, покинула офис и расположилась в приёмной вместе с Дубоголовым. Признаться, Маргарита немного нервничала. Она одновременно боялась этой встречи, но и жаждала. Хоть и зрекалась в прошлый раз не иметь с ними никаких личных отношений, но женщина знала себя хорошо. Если она два раза уже попалась на одну и ту же удочку, то следующий раз всего лишь вопрос времени. Учись разделять личное и рабочее, Марго. произнесла тихо директор, листая неразобранные документы на столе. Среди прочего ей попался и ордер на ликвидацию Артофа Кройца, который она так и не подписала. Все же не зря она доверилась интуиции. Да, это определенно была всего лишь интуиция на основе неявных факторов, а не влияние личных связей с преступником. В любом случае им было что обсудить. Совет безопасности намеревался поставить своего губернатора на станции, сместив захватчика. Потому что при таких сменах правления, больше походящих на средневековый передел территории, нормально развивать отношения с поселением не получится. Маргарита убедила совбес не торопить события и позволить ей самой пообщаться с Кройцем. И их личные отношения здесь никак не помогут. У псца нет никаких козырей. которые бы могли поколебать решение совета. "Госпожа директор, Артов Кройц прибыл", объявил Холодный Разум. "Разрешить впускать. Пусть проходит". Холодный Разум отворил двери и позволил сероволосому молодому человеку пройти внутрь, после чего аккуратно закрыл створки. Марго против воли задержала свой взгляд на лице этого человека, на котором царила уверенная улыбка, а также на превосходном костюме серого цвета. и на чищенных до блеска черных ботинках. Если в прошлые разы Кройц носил обычную приземленную одежду, то сейчас выглядел на 110%. Резник сразу подумал, что переговоры будут тяжелыми. Артов скинул небольшую черную сумку на стол и направился к ней. «Дорогая Марго, как я рад тебя видеть!» – развел он руки в стороны. «Что это еще за жесты? Никаких приветственных объятий!» «Очень жаль». Но хотя бы могу я на секунду позаимствовать вашу прелестную ручку, пожалуйста. Артов обошёл письменный стол, взял ладонь с очевидным намерением поцеловать. Однако женщина не позволила ему совершить задуманное. Марго в ответ схватила его ладонь, пожала на мужской манер, после чего сразу разорвала контакт. Попрошу бесподобных фамильярностей. У нас деловая встреча. Ты сегодня не в настроении, покачал головой Артов. Тогда никакого массажа плеч. Отпренула Марго, прикрывшись руками, после чего прошипела: Говорю же тебе, никакого интима. Сядь на стул и сиди на месте. Раз не желаешь массаж плеч, тогда Песец неожиданно опустился к полу и ловким движением стянул туфлю с ноги директора, после чего сжал ступню крепкой хваткой. Ты что творишь? Я охрану позову. Ты слишком напряжена, Марго, расслабься. Сильные пальцы Артова принялись разминать её ступню. У нас, а, <къех> у нас деловая встреча. Конечно, я тоже пришёл поговорить о делах, кивнул он. Что-то не похоже. Просто я соскучился по милой Марго, а ты по мне скучала? Нет, звучит не слишком правдиво. А теперь левую ножку? Маргарита терпеливо подождала, пока писец наиграется с её ступнями. Она бы sulgala, если бы сказала, что ей не понравилось. Однако ни единым словом и жестом она этого не показала. Ей нельзя было идти на поводу у Кроица. Следовало пригласить Негинату в офис. При ней пушной вторженец бы не стал вести себя так развязно, или она специально отослала её прочь, чтобы побыть с ним наедине. Вскоре Писец надел туфли обратно и отстал от её ступней. Похоже, он был несколько разочарован результатом. Марго усмехнулась, довольная своей маленькой победой. Песец взял один из стульев и передвинул за письменный стол, после чего уселся буквально в метре от неё. Директор вздохнула, поняв, что управлять этим несносным парнем у неё не получится. Вот поэтому и нельзя смешивать личные и рабочие отношения. Кстати, что ты думаешь насчёт замужества? Выдал вдруг Кройц. Ка что? Это шутка такая? Округлила глаза директор. Совершенно не ожидаешь, что встреча начнётся с подобных откровений. Не шутка. Так как ты относишься к свадьбе? Что за чушь? Мы с тобой видимся третий раз в жизни, а какой свадьбе ты вообще ведёшь речь? Можешь рассматривать это как предложение заключить политический союз, махнул он рукой. Другими словами, тебя интересует лишь моё положение в городе? нахмурилась Марго. Не преувеличивай. Я подобными предложениями не разбрасываюсь, ты особенная. Спасибо на добром слове, но вынуждена ответить отказом, холодно заявила Рязник. Почему? Почему? У тебя совсем крыша поехала? Взорвалась директор, хотя не хотела позволять себе эмоциональных всплесков. Но предложение о замужестве задело в ней струнки, которые задевать не следовало. Какой ещё политический союз? Я же говорила, что не имею значительной власти в центре. Все вопросы решает Совет безопасности. Только они имеют полномочия назначать директоров департаментов, выбирать председателей и новых членов. Без одобрения Совбеза ни один указ не проходит. Если я буду потакать какому-то пушному наглецу, меня просто заменят другим менеджером. Жаль, и тем не менее, мне кажется, наш союз принёс бы свои плоды. Пошёл бы городу на пользу. «Ты говоришь этот бред, чтобы вывести меня из равновесия?» Марго постаралась унять бушевавшие эмоции. «Но у тебя ничего не выйдет, писец. Зря ты так думаешь», — покачал он головой. «И от чего лица ты говоришь, Кройц? От лица курсанта корпуса? Нового диктатора вольной станции? Или, быть может, от лица видящего?» «Полагаю, Брунгильда и тебе поведала о моей небольшой подработке», — произнес он. о том, что ты работаешь на видеющего. Да, я в курсе. После этого сразу стали понятны твои странные запросы. Твой наниматель не желает обсудить вопросы сотрудничества при личной встрече. Артов отрицательно покачал головой. Господин не собирается выходить из тени до тех пор, пока не будет уверен в надёжности тыла. Этим я и буду занят в ближайшее время подготовкой защищённого оплота для видеющего. Та самая пожарная часть? И она в том числе. Я выполнил наш уговор, госпожа директор. Песец выложил на стол небольшой металлический кран с резьбой. Уговор? Ты насчет странной болезни? Марго с интересом взглянула на деталь. Работа видящего? Да. Это отпугивающий талисман, который избавит людей от паразитов. При подаче мета-жидкости активируется автоматически. Сюда можно прикрутить пластиковую бутылку, Стандартное исполнение, в общем, желательно не находиться рядом продолжительное время во время постоянной работы. Несколько минут излучения человека избавит его от паразитов. Я никогда не слышала о такой технике, удивилась Маргарита. Союз не раскрывает все свои изобретения. Они тоже столкнулись с подобной полезностью. Мне точно неизвестно, но господин упоминал, что этой заразой рано или поздно будет охвачен весь мир. Значит, не только метазаводи, но и город? Да, кивнул Артов. В первую очередь, заправки и другие места хранения метавещества. Не слишком радостные сведения, вздохнула женщина, размышляя о том, как противостоять напасти. Можете забрать данный образец для испытаний. Итак, что насчет вашей части уговора, госпожа директор? Если устройство избавит больных от недуга, я передам вопрос в совбез? И постараюсь убедить их принять твоё прошение насчёт заброшенной части. Однако мне неизвестна цена, которую они затребуют за здание. Я уже позаботился об этом, усмехнулся Кройц. Мужчина подошёл к оставленной на конференц-столе сумке и выудил оттуда клапан с поворотным колесом. Устройство превосходило предыдущее в несколько раз. Ещё один отпугивающий талисман, но значительно мощнее, пояснил Писец. Его хватит, чтобы защитить всю метастанцию. Работники будут избавлены от недуга. Здесь также инструкция по использованию талисманов. Выложил он исписанный листок на стол. Следует быть осторожным и не ставить их близ рабочих мест, поскольку долговременное излучение вредит здоровью. Мы готовы обменять устройство на пожарную часть. Подумай, какое это отличное предложение. Мы приводим в порядок заброшенное здание, Вы избавляетесь от проблем на заводах. Чёрт, похоже, переговоры идут не в том направлении, на которое она рассчитывала. Писец явно доминирует. Нечестно пользоваться возможностями своего нанимателя. Пора бы директору привыкать, что она говорит не только с Артофом Кройцем, но и с теми силами, которые за ним стоят. Марго тяжело вздохнула. Полагаю, на ближайшем заседании совбеза это будет основным вопросом для обсуждения. На данный момент отпугивающая мета-техника является эксклюзивом. Мы могли бы выставить на нее практически любую цену, но видящий готов идти навстречу городу. Есть также еще семь талисманов стандартного размера. Песец вытащил новые приборы. Чтобы защитить город, видящий рекомендует разместить их на перекрестках или оживленных маршрутах. Все жители города должны проходить сквозь их излучение хотя бы раз в неделю месяц. Цену на них мы можем обговорить отдельно, когда вы испытаете талисманы. Один большой и три стандартных за пожарную часть. Сразу выдвинуло предложение Морго, почуяв возможность для торгов. Артов приподнял брови. Тебе пальцы в рот не клади. Скорее всего, мой господин будет не против, но не больше трёх. Скажи, в прошлый раз ты ведь уничтожил ручку, потому что в ней стоял жучок. Резко сменила тему хозяйка офиса. Ты права. Не люблю обсуждать вопросы, когда кто-то подслушивает. И как же ты о ней узнал? Артов показал ей свой браслет со странными металлическими бляшками серебристо-желтоватого цвета. Последняя выглядела похожим на золото. Ведящий снабдил меня кое-какими метеоустройствами, в том числе позволяющими обнаруживать подслушивающую технику. Что ж, информация подтвердилась. Пора переходить и к одному не слишком приятному вопросу. Понятно. Обсудим вольную станцию в таком случае. Почему ты напал на Хана? Он дважды пытался наслать на меня убийц. Я ответил почти симметрично. Ты же в курсе, что помимо кровной мести есть иные способы решения конфликтов? Для чего мы платим службе контроля и корпусу противостояния мета угрозам, по-твоему? чтобы разбирались с проблемами в городе. Вольная станция наш ближайший партнёр. Мы не можем просто закрыть глаза на происходящее там. Вы должно быть довольны, что я снизил налоги до 30%. Писец вернулся на своё место напротив Марго, напрочь игнорируя нормы приличия. Обычно директор видел посетителей стоящих покорно на удалении либо сидящих напротив. Этот же наглый пушной зверёк уселся прямо рядом с ней снизил налоги удивилась морго данная информация до нас пока не успела дойти мудрый шаг вот только вряд ли совбес удовлетворится таким ходом мы собираемся назначить на станцию своего управляющего с какого перепугу нахмурился писец я получил право владения в честной схватке и затем меня признали подданный хана варварство фыркнула директор Мы подобные методы не поддерживаем. Но ведь именно так Хан и завоевал поселение. Это случилось не один год назад, парировала Марго. В то время усть Корса была слаба. Погромы, налаживание быта простых граждан, рейды мутанты нам было чем заняться. Сейчас, когда город окреп, у нас есть возможность позаботиться о соседех. То есть ты хочешь отобрать у меня вольную станцию? Не я, а совбес. Хотя я тоже не думаю, что из тебя получится достойный управляющий. Я слышал, это на днях уже прилюдно казнил одного из жителей. Он похитил, изнасиловал и убил дочь трактирщика. Маргарита поморщилась, поняв, что в данном случае есть сложно его осуждать. Такие детали до меня не дошли почему-то. Надо будет пропесочить разведку за неполные отчёты, только ситуацию это не меняет. Хорошо, цыкнул Артеф и достал из сумки продолговатый небольшой тёмный предмет. Как насчёт такого презента? Пульт от телевизора? Опешила Маргарита. Телевизора? Хм, вроде того. Используем те корпуса, что наиболее удобны. Это уникальная метотехника аналогов, которой даже в Союзе нет, насколько нам известно. И что же она делает? Детектор, определяющий следы псивеществ по близости, в том числе в головах людей. Это правда? Морго пристала с кресла с загоревшимися глазами и нависла над артофом. Правда? Можем испытать прямо сейчас. Тебя, Нагинату и других встречных я проверил ранее своим устройством. И как? Мы чисты? Выда, хотя на первом этаже центра нашёлся кто-то с закладками, но я не стал лазить по кабинетам и выяснять точно, как он работает. Морго взяла пульт и принялась вертеть в руках. Просто нажми на большую красную кнопку и подведи к голове человека на расстоянии не более метра. Несколько секунд подержи, если псивещество обнаружится, то загорится белый индикатор. Сила свечения покажет концентрацию псивещества. Марго протестировала устройство и поводила над головами у себя и Артофа. Свечение не проявилось. Следовало найти под опытного, который всё ещё оставался под внушением, но директор почему-то верила в исправность устройства. Марго слегка поморщилась и плюхнулась обратно в кресло. Такой жирный козырь совбез никак не сможет проигнорировать. Она полностью разбита и уничтожена. Битва проиграна в пух и прах. Все те претензии, которые выдвигала или планировала выдвинуть Маргарита, выглядят жалкими потугами, не стоящими обсуждения на фоне таких аргументов. Что ты хочешь за это устройство? Вольную станцию, конечно. Увольнение моих спутников-курсантов из корпуса. Миллионов 20 на карманные расходы начал перечислять Писец, и Хмурая Морго понимала, что им придётся заплатить столько, сколько он попросит. Нам потребуются средства, чтобы обустроить часть, также восстановление опустующего жилья на вольной станции. И корпус должен будет помочь с переездом жителей красного приюта на станцию. Красный приют, удивлённо произнесла Морго. Ты и молнию убил? Убедил. За кого ты меня принимаешь? Протянул Кройц с обидой. Я не всех подряд убиваю. М-м, да? Новой информации и метотехники было столь много, что Марго не удавалось сходу уложить всё в голове. Может, всё-таки подумаешь о свадьбе? Приподнял брови Артов. Исключено, моментально откликнулась женщина и решила закругляться. Наши специалисты проверят метотехнику. Я обсужу твои запросы с советом. Проще мне самому принять участие в одном из заседаний. Директор посмотрела на писась с недоверием и покачала головой. Зная твою любовь всё превращать в фарс, лучше всего обойтись без таких гостей. Есть ещё что-то, что ты хотел обсудить со мной? Последний вопрос. Сегодня после работы ты свободна? Опять у Марго дёрнулся кончик губ. Какие отношения можно построить с человеком, который постоянно пропадает? Весьма крепкие, и я ведь не по своей воле пропадал, ты же знаешь. А что насчёт той девушки, Смирнова, кажется? Директор сделала вид, что ими девица была ей неизвестна, хотя копия досье ещё ики также хранилась у неё в ящике стола. Не переживай на её счёт. Тогда жду тебя вечером в баре. Морго промолчала, отводя глаза в сторону. Врать самой себе было сложно. Отлично, воскликнул он, довольно не дождавшись ответа. Красное дерево, как обычно. Отметим нашу долгожданную встречу.